глава 3 холод-28 ночью за 35 ни рук ни ног не чувствуешь разрешили наконец-то опустить уши шапок лица красные как ободранные те кого призвали из сибири говорят что здешние 25 как у них 40 Влажность и ветер своё дело делают. Разводы проходят в убыстренном темпе. Над плацем рваные клубы пара от дыхания Самое плохое — заступить на нулёвку. Пост номер ноль. Деревянная такая конура у мостика между частью и военгородком. Стоишь около неё и требуешь от снующих туда-сюда офицеров предъявлять пропуска. Хотя знаешь почти каждого в лицо и по фамилии. Лезть, расстегивая шинель во внутренний карман по такому морозу, никто не хочет, как и задерживаться на лишние секунды. В лучшем случае посылают куда подальше, могут и кулаком пихнуть. Остается тупо отстаивать смену и вспоминать подвиг генерала Карбышева. Заступающий на пост облачается в ватные штаны поверх обычных и всовывает ноги прямо в сапогах в огромные серые валенки, надевает бушлаты сверху шинель. На шинель невероятного размера вонючий и засаленный тулуп. Тулуп и валенки одни на всех. Надевают их прямо на посту. Иначе нельзя, двигаться в них невозможно. Шагу не сделаешь. Паша-секс решил все-таки немного походить и попрыгать. Согреться. Опрокинулся во всем этом облачении на спину и подняться уже не смог. Дело было ночью. Мороз, звезды, деревья постреливают. Так и лежал, как перевернутый жук почти полчаса, пока патруль его не заметил. Отделался Паша легко, только нос обморозил. После этого случая всех заступивших на пост обязали каждые пять минут по громкой связи связываться с КПП. Докладывать, что жив пока. Меня на нулевку не ставят. Мои сапоги не пролазят даже в эти универсальные валенки. Да и с самими сапогами беда. Замены на новые не нашлось. Донашиваю старые, еще в карантине выданные. Подошва вот-вот отвалится. Тяжелее всех это переносит Сахнюк. Вот так вы всегда, москвичи, суки, откашиваете. А мы, блядь, за вас все делать должны, да? Я на мороз, ты в тепле свою жопу держать. Гитлер, заглохни, вступается за меня череп. Просто повезло чуваку, нехуя завидовать. Вздохнув, добавляет. Мне бы такие ласты. Тоже в дежурке посидел бы. Гитлер, хлопнув и убегает на пост менять побелевшего тому же кицу. Вечером нас сменяют. С одной стороны, хорошо. На завтра, по прогнозу, потепление со снегом. А значит, скребок в руки и на плац. И до конца наряда ты с него уже не вылезешь. С другой стороны, в казарме сегодня тоже не сахар. Из караула должны вернуться борода с Соломоном. Ладно, если одним только принеси, подай, обойдется. Едва заходим, дневальный таращит глаза. Борода всех взводовских в копёрку созвал. Дуйте туда живо. Нас четверо. Череп, Гитлер, Китца и я. Остальные наши в наряде. С нехорошим чувством стучим в дверь. Там человек десять. На тюках с бельем сидят наши старые. Борода, Соломон, Ячко, Пеплов и Самохин. Осенники во главе с колбасой стоят вдоль стеллажей. Тусклая желтая лампа под потолком. Налить на окне. Накурено. Не люблю я такие вот сборища. «Где ходим, воины?» Замахивается на меня кулаком борода. Я пытаюсь припомнить, какие сегодня у нас были залеты. Сменились только. Вон штык-ножи еще даже не сдали. Борода не слушает. Я вижу, что ему не до нас. Что-то здесь затевается. Череп глазами показывает на Соломона. Тот сидит на одном из тюков, сутулившийся, свесив свои обезьяньи руки до полу. Губа его, и без того вечно отвисшая, теперь разбухла и потемнела. Нос тоже разбит, но кровь уже не идет. Видок у Соломона тот еще. Борода собраны внешне спокоен. Лишь глаза блестят и прыгают по нашим лицам. Нам опоздавшим кратко объясняется ситуация. После наряда Соломон зарулил в чипок и застал там бойцов из роты МТО. Попытался пролезть без очереди, но те его послали. Соломон поднял кипиш, мол, старого не уважают. Подошли старые из роты одного призыва с Соломоном. Послушали, в чем дело, и выкинули его из чайной. Надавав перед этим похлебалу. «Их раза в три больше!» И помахаться спецов там хватает. Но ответить мы должны. Борода прикуривает сигарету и щурится на нас. Заставлять никого не буду, но у нас каждый кулак на счету. Нам меньше всего охота подписываться на драку с ротой из-за такого пидора, как Соломон. Тут не в том дело, что на кого-то конкретного наехали, подает голос колбаса. На весь взвод наехали. Нюх рота потеряла. Младший сержант Колбасов по армейскому выражению вновь заглядывает в жопу начальству. Борода все прекрасно понимает, но одобрительно кивает и демонстративно жмет Колбасе руку. «Сегодня одного из наших, а завтра всех вас в хуй не будут ставить!» Поддерживает Колбасу его кореш уколов. «Не ссыте, пацаны! За честь взвода охраны!» Я замечаю, что от некоторых, особенно от укола, разит бухлом. борода встаёт и хлопает меня по плечу оставляет докурить и тычет пальцем в сторону соломона с виновника вечеринки причитается соломон плесника бойцам почуток для храбрости на долю секунды выражение лица сержанта меняется и я вдруг понимаю что соломон ему не больше друг чем мне и чтобы борода всей душой презирает своего земляка на хера тогда ему всё это сдалось Соломон достает из-за тюка, на котором сидит початую бутылку пшеничной, и, не глядя на нас, протягивает ее бороде. «Я не буду», — тихо произносит вдруг Сахнюк. Пауза нарушается вкратчивым голосом бороды. «Я не понял, Гитлер. Ты не будешь конкретно что? Пить или за взвод махаться? Поясни нам, глупым дядям». «Махаться», — выдавливает Сахнюк. «И пить тоже не буду». Губы его подрагивают. Борода подходит к нему вплотную. берет одной рукой за ремень, другую протягивает к подбородку Гитлера. Тот часто моргает и пытается отстраниться. Борода всем своим видом выражая отвращение застегивает ему крючок. Ты больше не шнурок. До самого моего Дембеля бойцом проходишь. На лице Гитлера ужас отосознания. «Саня, не надо, я все понял». «Я тебе не Саня, а товарищ сержант! Ремень затяни, воин!» рявкает борода и оборачивается к осенникам. «Колбаса, я весной уйду, ты останешься. Проследи, чтобы это падла в бойцах до осени проходила». «Слово старого закон!» отзывается вместо колбасы укол, подбегая к Гитлеру. Не успеваем мы сообразить, что происходит, как укол несколько раз бьет Гитлера кулаком под дых. Череп, кица и я переглядываемся. Никто заступаться не хочет. Осевшего в углу Гитлера обрабатывают сапогами. Подходят по очереди и пинают. Некоторые, как уколов или подкова, делают это артистично, с разбега, взмахивая руками и громко хэкая. Дичко бьет Гитлера несколько раз подряд, метя в лицо. Гитлер поджимает колени к груди и пытается спрятать голову, выставив вперед локти. При этом он беспрерывно визжит, осекаясь лишь при очередном пинке. «Дьяку, имись ты, чё, бля?» — оттаскивает его за плечи пепел. «Теперь вы, — командует нам борода, — каждый по паре раз!» Гитлер мне не земляк, не друг и не товарищ. Моего призыва и только. В другой ситуации я и сам был бы непрочь валять ему. «Саня, хватит с него. Он своё уже получил. Надо будет и от нас получит. Лично меня он давно достал, но это наше. «Оставь его нам, мы сами потом решим». Борода смотрит на меня недоверчиво. «Бунт на корабле, я так понимаю». Ситуацию спасает Череп. «Нам он ничего не сделал. За взвод мы пойдем, а его не трогайте больше». В коптерке снова повисает пауза. Череп дожимает. «Он не виноват ни в чем. Махач для тех, кто хочет и может. Какой от Сахнюка толк?» Он и бабу по пизде погладить не сможет толком не то, что въебать кому-то. «Ведь свища тоже никто не зовет», — вступает молчавший до этого кица, и коптерка взрывается хохотом. Действительно, Вася свищ в наряде. Но и в коптерке его нет. Сидит себе в бытовке и подшивается. «Что есть, то есть», — отсмеявшись, говорит борода. «Толку от Василия Ивановича никакого в таком деле». «Бля, какая фактура зря пропадает! Мне бы половину его здоровья!» На этом решено разойтись. Я и Кица помогаем Гитлеру подняться и тащим его в умывальник. Череп остается в копёрке и что-то негромко говорит Бороде. Гитлер, беспрестанно всхлипывая, пытается умыться. Его трясёт крупной дрожью, и вода расплескивается во все стороны, не попадая ему на лицо. Я хватаю Гитлера за шею и сую его голову под струю. Кица курит и молча наблюдает. «Оставь на нас тоже», — говорю я ему, и вдруг понимаю, что право курить в туалете Гитлер лишился надолго. Если его заловят с этим здесь, будет совсем нехорошо. Вспоминается солдат по кличке Опара из бунтарей, Вечный Боец. Повар Гуля, которого из-за нас с черепом низвели в бойцы. Гитлер высовывает голову из раковины и, нагнувшись, стряхивает руками воду с волос. К своему удивлению, обнаруживаю, что мне жаль этого склочного хохла. Китца протягивает сигарету. Делаю пару глубоких затяжек и передаю ее Гитлеру. Най, давай на очке заныкайся, что ли. Войдет кто-нибудь сейчас. Не успеваю закончить, как дверь сортира распахивается, и на пороге появляется борода. Гитлер прячет руку за спину и роняет бычок на пол. Борода подходит и оглядывает нас. Останавливается на Гитлере. Мокрый, жалкий, с распухшим носом тот стоит перед сержантом и снова начинает всхлипывать. «Прощаю!» Борода протягивает руку к воротнику Гитлера и расстегивает ему крючок. «Черепу его тым!» Сержант кивает на нас с кицей. «Спасибо, скажи!» «Отмазали тебя!» «Ты понял, воин?» Гитлер судорожно кивает. «Нихуя ты не понял», — сделанной грустью говорит Борода. «Взвод — это сила. Один за всех, все за одного. Что, про мушкетеров не смотрел, что ли?» Гитлер молчит и уныло смотрит на сержанта. «Короче». Борода достаёт сигареты и угощает нас. «То, что за своего вступились, не зассали, молодцы. Ты, Гитлер, с нами всё равно пойдёшь. Встанешь на шухер вместе с бойцами». «Еще один такой залет, и вообще все вместе с ними делать будешь, ты понял меня?» «Саня, я все понял, спасибо». Мгновенно забывший про побои Гитлер торопливо курит предложенную ему сигарету. «Мне кажется, прикажи ему, Борода, сейчас зарезать меня скицей кицей». Хохол сделает это, не задумываясь. Весь этот цирк с последующим восстановлением в правах был рассчитан именно на это. Зато теперь у Бороды есть преданный исполнитель». И мы теперь знаем, что это может случиться с каждым из нас. Перед самым отбоем уже в койке шепотом спрашиваю Черепа. Ну и на хера мы подписались на это? Отказались бы все разом. Ничего бы они не сделали. Чего же не отказался? — ухмыляется Череп. Взвод — это сила. Один за всех и все за одного. Мушкетеров не читал, что ли? Мы тихо смеемся. Наши койки стоят изголовьями друг к другу. Разговариваем мы, лёжа на животах, и лицо черепа очень близко от моего. Пизды-то давать в роте старым будем, да и засенников кому навешаем, если за них поднимутся. Когда ещё такой кайф получишь? — шепчет череп скаля зубы. А наши тихо лежать будут. Им-то чего лезть? Цапля, там сито. Не махаться же со своими. Да там с нашего призыва почти все молдаване кочегары. Небось, в котельной все сейчас. Да не сыты Бля, подставит нас борода. Как пить дать. Ладно, давай спать. Может, вообще ничего не будет. Кто у нас сегодня ответственный? Колесников. Сам видишь, нет его нихуя в казарме. А уроты? Не знаю. Только если борода задумал, что-то уж точно сделает. Ну, давай покемарим пока. Нас будет Аркаша Быстрицкий. Самый мелкий и тщедушный из наших старых он вечно комплексует и относится к нам хуже всех. Чё бля спим, а? Одеваем штаны с сапогами и в коптерку, быстро. Ремень возьмите. Без кителя, я сказал. И бойцов поднимите. Мы трясем за плечо бойцов и объявляем им форму одежды. Бойцы напуганные и одеваются с неохотой. Резче, суки, одеваемся, шипит на них череп. чтобы меня потом за вас ебали еще не хватало. Черепа бойцы побаиваются и одеваются живее. Мне они совсем не нравятся, и я не понимаю, зачем их Борода взял в дело. Бойцы они и есть бойцы. Один среди них нормальный парень, Арсен Суншев. Жаль только, его сегодня в казарме нет. В штабе посыльным стоит, и спать к утру только придет. Сунув руку под тумбочку, череп достает оттуда что-то похожее на зубную щетку и прячет в рукав. «Делает он это тайком даже от меня, поэтому я не показываю, что заметил». В конце концов, действительно темно. В коптерке борода стоит на табуретке и что-то сбрасывает с верхнего стеллажа. «Держите», — показывает их нам. «Морды полотенцами обвяжите». Мы непонимающе смотрим на кучу полотенец. Сержант терпеливо объясняет. «Сначала вообще думали в противогазах пойти, чтобы не узнать было». Да ведь самим не видно нихуя будет. В темноте-то. Борода завязывает себе полотенце на затылке и нахлобучивает шапку. завязывая уши под подбородком. Его примеру следуют все остальные. Не было бы мне страшно, сказал бы, что вид у нас смешной. Мудацкий. Теперь в сушилке одеваем бушлаты. Берем не наши, а мандовошные. С дневальными все на мази, стучать не будут. дальше делаем так тихо спускаемся по темной и холодной лестнице на первый этаж у меня черепа якицы на руку намотанные ремни бляху я придерживаю свободной рукой зачем то нервно трупальцем рельефную звезду бойцы белкин мищенка и ткач вооружены швабрами осенники и старые идут с пустыми руками останавливаемся перед обледеневшей дверью пришли Здесь ещё холоднее, чем у нас. Гитлер, единственный без шапки и полотенца на лице, проскальзывает в предбанник. Отворяет наружную дверь и вглядывается в темноту. Машут рукой, всё в порядке. Занимаем позицию. Сквозь дверные щели виден слабый свет дежурного освещения роты. Страшно. «Понеслась!» — дёргает на себя дверь борода. Дневальный рот не успевает даже испугаться. Кто-то из наших бьёт его ногой по яйцам. Бойцы подхватывают обмякшего воина под руки и тащат в Ленинскую. Там, как и ожидалось, спит на столе дежурный. Швабрами запираются двери Ленинской комнаты и канцелярии. Ткач остаётся у входной двери и просовывает в её ручки своё оружие. Молча, лишь сапоги гулко стучат по деревянному настилу, вбегаем в спальное помещение роты. Казарма-близнец нашей. Такие же стенды, такие же койки, только фотообои другие. Но сейчас не до них. Да и не видно их в темноте. Борода еще наверху объяснил, где нужные койки. Без труда их находим и встаем к ним спиной. Слева от меня череп, справа, судя по фигуре, китца. Наша задача простая — махать бляхой во все стороны и не давать никому пройти. вроде начинается шевеление. Поднимаются темные кочаны голов. Откидываются одеяла. Никто не может сообразить, что происходит. Старые соседниками подбегают к койкам и расхватывают стоящие возле них табуреты. формы МТОшников летит на пол, опрокидывается несколько коек. Череп наотмашь бьет бляхой по чьей-то чубатой голове. Раздается протяжный вопль. Секунду спустя наши начинают молотить табуретами, помечущимся под одеялами, фигурам. Казарма наполняется визгом и криками. Некоторым удается вскочить и выбежать в проход, но все табуретки разобраны или выброшены на взлетку нашими. Безоружную мазуту снова настигают удары. Борода, я узнаю его по характерным выкрикам, орудует двумя табуретами сразу. Кому-то он даже успевает заехать ногой в лицо. Получивший падает на пол и извивается уже под ударами сапог. Прямо на меня из темноты выпрыгивает кто-то в белом нижнем белье. Я едва успеваю выставить руку. Угол табуретки врезается в мое предплечье и, еще не осознав боли, со всех сил бью гада ремнем. Бляха заезжает ему по скуле, он не падает, а лишь замирает на какое-то мгновение. Этого достаточно для кица. Тот несколько раз охаживает МТОшника своим ремнем. Солдат роняет табурет и, обхватив голову руками, падает на колени. Может и кричит, но в поднявшемся оре не слышно. Толстый рукав бушлата смягчил удар, и левая рука моя почти в рабочем состоянии. Подхватываю табурет и швыряю его вглубь помещения. Уверен, что в кого-то попал. Дергаю за бляху, укрепляя на кисти ремень. Больше желающих пока не находится. Краем глаза замечаю, что слева от меня никого нет. Оглядываюсь на наших и вовремя. Борода уже стоит на взлётке и машет рукой. Отходим. Я вижу, как двое наших тащат кого-то долговязого. Без сомнения, Соломона. Рядом появляется череп. Без полотенца на лице, со съехавшей на затылок шапкой. Одна из тесёмок вырвана с мясом. «Уходим, уходим!» — орёт сквозь шум. Бежим по взлётке. Вдогонку нам летит несколько табуретов. С грохотом падают позади нас, никого не задев. Изнутри в дверь канцелярии отчаянно молотит запертый там ответственный по казарме Лейтёха. Не повезло ему. На лестнице мы стягиваем с себя полотенце и каски. «Что с Соломоном?» орёт борода. Никто точно не знает. Но у Соломона из бушлата на месте поясницы что-то торчит. Какие-то лохмотья. «Порезали его!» бросает колбаса на ходу. «Бушлаты в сушилку и все по койкам. Дневальный мандавоха с перекошенным лицом впускает нас. Кивает бороде и, выглянув на лестницу, закрывает дверь на брусок. «Все понял?» — спрашивает его борода, стягивая бушлат. «Услышал шум, испугался, закрыл дверь». Дневальный кивает, не переставая. «Звони, вызывай дежурного!» — приказывает борода. Почти месяц часть шерстили военные дознаватели. На комполка лица не было. Замполит Алексеев отменил просмотры кинофильмов и каждый вечер собирал полк в клубе. Читал лекции о воинском долге и дисциплине. Ночмет Рычко старательно опаивал питерских гостей. Удивительно, но дело решено было спустить на тормозах. Формально факт драки доказан был. Несколько сотрясений и пробитых голов не скроешь. У Соломона колотая рана. Неглубокая правда. предположительно отверткой. На три недели отправили его в госпиталь, к нашей всеобщей радости. Порешили на том, что драка возникла внутри самой роты, на почве распития спиртных напитков. Оказывается, почти все старые вроде той ночью были пьяные в хлам. Не слегка выпившие, как наши, а совсем никакие. Когда прибежал дежурный по части с помощником, а за ними патруль, никто даже толком не мог рассказать, что произошло. Много позже, когда борода уже дембельнулся, я узнал некоторые подробности той операции. Хитрый борода через третьи руки загнал в роту банку спирта. Спирт раздобыли так. Ночью, разумеется, сведомо одного из фельдшеров влезли в кабинет Рычко. Спирт начмет держал в сейфе, перелиты уже из канистр в стеклянные емкости. Вскрывать сейф не стали. Просто свалили сейф на тщательно вымытый пол и губкой собрали все вытекшее. Отжали в свою тару, Поставили сейф на место и ушли. Взлом и кражу повесили на роту МТО. Наказали дневальных, ответственного офицера, замполита роты и самого ротного. Нарядами, лишением отпуска и выговорами. Рычко пытался привлечь фельдшера, но тот в момент взлома в санчасти отсутствовал. Был вызван на КПП для оказания медицинской помощи сержанту Деревенко, порезавшему руку о консервную банку. Таким образом, и борода вышел из этой истории сухим. На всякий случай наш взвод решили расформировать, но потом передумали и просто сократили наполовину до 15 человек. Кончилось наше особое положение в части. Теперь на КПП и в караул стали заступать попеременно с другими ротами. Правда, слава отморозков за взводом закрепилась окончательно. Из старых ушли от нас Подкова, Быстрицкий и Супрун. Убрали десяток осенников, раскидав их по разным ротам. Из моего призыва перевели только одного черепа, причем в роту МТО. Сказать, что черепу пришлось там нелегко, значит ничего не сказать. Странно, что его там вообще не убили.